Сцена третья. Келья брата Лоренцо. Входит брат Лоренцо. Брат Лоренцо. Ромео, выйди. Выходи, несчастный. В тебя печаль влюбилась. Ты женат на горести. Входит Ромео. Ромео. Отец, какие вести? Что приговор гласит? Какое зло еще желало бы со мной знакомства? Брат Лоренцо. Ты прав. С тобою в дружбе беды все. Я весть принес о княжеском решении. Ромео. Он дело переносит в страшный суд? Брат Лоренцо. О нет, зачем? Его решение мягче. Ты к ссылке, а не к смерти присужден. Ромео. О, лучше сжалься и скажи, что к смерти. Мне близость ссылки тяжелее, чем смерть. Не говори ни слова об изгнании. Брат Лоренцо. Ты выслан из Вероны. Потерпи. Все впереди. Не клином свет сошелся. Ромео, вне стен Вероны жизни нет нигде. Но только ад, чистилище и пытки. Из жизни выслать? смерть или обречь? Я никакой тут разницы не вижу. Когда ты мне об этом говоришь, ты мне топор вручаешь на подносе, чтоб мне с улыбкой голову срубить». Брат Лоренцо, неблагодарный, ты ведь по закону достоин смерти, остался жить. Так что ж ты слеп, что милости не видишь? Ромео, какая это милость, это месть. Небесный свод есть только над Джульеттой. Собака, мышь, любая милюзга, живут под ним и вправе с ней видаться, но не Ромео. У навозных мух гораздо больше веса и значения, чем у Ромео. Им разрешено соприкасаться с белоснежным чудом Джульеттины руки и воровать благословение губ ее стыдливых. Но не Ромео. Этому нельзя. Он в высылке, а мухи полноправны. И ты сказал, что высылка — не смерть. Ты потравил меня или зарезал, чем этим пустословием донимать изгнание. Изгнание — выражения, встречаемое воплями в аду. И ты, священник, друг, мудрец, наставник, ты мог меня изгнанником назвать? Брат Лоренцо, влюбленный дурень, дай сказать мне слово. Ромео, ты об изгнании вновь заговоришь. Брат Лоренцо, в защиту от твоих тоскливых мыслей я философию припровожу с тобой в изгнание спутницу гонимых. Ромео, опять изгнание. Это не исход. Твоя премудрость не создаст, Джульетты. Она не сдвинет стен, не упразднит приказа. Философия — не помощь. Брат Лоренцо, ну, значит, у безумцев нет ушей. Ромео, безумцы глухи, а провидцы слепы. Брат Лоренцо, дай о твоих делах поговорим. Ромео, молчи о том, чего не понимаешь. Когда б ты так же молод был, как я. Любил Джульету, Час, как обвенчался. Убил Тибальта. Так же тосковал и шел бы в ссылку. Ты бы мог по праву судить о том, Тогда б ты на себе рвал волосы И по полу катался, Снимая мерку гроба для себя. Стучат в дверь. Брат Лоренцо, стучат, вставай. Скорей, Ромео, прячься. Ромео, зачем? Я спрятан все равно от всех Стеной непроницаемой печали. Стучат. Брат Лоренцо, ты слышишь, как стучатся? Уходи. Стучат. Кто там? Сейчас. «Вставай, тебя задержат! Ступай в читальню! Ах, как ты упрям!» Стучат. «Сейчас, сейчас! Какое нетерпение! Кто там? Кого вам надо? От кого?» Кормилица за сценой. «Откройте дверь, тогда отвечу. Это кормилица Джульетты!» Брат Лоренцо. «В добрый час!»